Глава десятая. Я жестоко ошибся. Вия считала себя достаточно опытным космолётчиком, не меньше полусотни раз побывавшим в дальнем космосе за пределами Солнечной системы и галактики, поэтому она спокойно переносила встряски организма от классических переходов «тело-струна-тело», какие предлагала технология мгновенного перемещения в пространстве. Перенесла и бросок мультихода, хотя в первые секунды после того, как пришла в себя, не поняла, куда попала. Вторым ощущением было успокаивающее прикосновение руки Всеволода, за которую она продолжала держаться. И только осмотревшись, она осознала во-первых, что рядом нет Дарславы и Дианы, а во-вторых, они находятся в чужом мире посреди небольшой площади, окружённой самыми настоящими пирамидами разных форм и размеров. Последним движением сознания было ощущение погружения в мутную среду, наподобие реденького серого тумана, скрывающего дальние строения непонятного селения. Как оказалось, кокос без подсказки хозяйки зарастил шлем, не давая внешнему воздуху просочиться в костюм, а сам воздух действительно наполнен то ли испарениями, то ли дымком от сгоревшей бумаги. Во всяком случае, впечатление было именно такое. Сева, голос прозвучал как внутри консервной банки. Компьютер костюма тотчас же откликнулся. Параметры среды: кислород 26, азот 66, углекислый газ. Замолчи. Стало тихо. Сева, где мы? Подожди, раздался из наушников рации тихий голос Шапира. Дай оглядеться. Мультиход высадил нас в соседней метавселенной. Севалад сделал паузу. Или не в соседней, но это совершенно точно не Тьмир. Египет, пирамиды. Посмотри внимательней. Вне при глазорения стало видно, что пирамиды, окружающие площадь, не сплошные, как показалось с первого взгляда. Все они превращались к основанию в ажурные конструкции и на бугристую территорию города опирались уже только четырьмя ребрами, ставшими совсем тонкими. Странные какие-то. Странно другое. Соседние с тьмиром вселенные должны отличаться от него совсем не кардинально, если исследовать теории мультиверса. Однако нас кидануло куда-то намного дальше. Почему? Всеволод долго молчал, топчась рядом. Нехотя признался. «Да, глупо получилось». Надо было послать вперёд бота или дрон. Похоже, я ошибся с программированием мультихода. Почему? повторила вопрос Вия. Большая вселенная представляет собой настоящий океан возможностей или океан выборов. И это не метафора. Каждый раз, когда мультивсерье делится на копии, изменяющие судьбы миров, выбор делает или случайное событие, или что? Не что, а кто? Сущность, определяющая развитие очередной копии. Очень может быть, что мы неосознанно сделали с тобой выбор в пользу этого мрачноватого континуума, и Танат уловил наше желание. Но я не хотела попасть в такой неуютный мир. Ты могла подумать о нежелании плохого результата, как и я, впрочем. И Танат, управляющий мультиходом, послал нас согласно своей логике в антитезу нашей. То есть ты утверждаешь, что мы стали задатчиками программы, то есть мультиходом управляют чувства? А что тут удивительного? Сама по себе вселенная это бессмысленное нагромождение полей и элементарных частиц. В нём нет ничего красивого, святого, сексуального или безобразного. Все эти определения лишь суть порождения наших чувств, служащая для восприятия мира. Только эмоции превращают банан в соблазнительный объект, а фекалии в мерзкие отходы жизнедеятельности. Убери человеческие определения, и останется лишь совокупность атомов и молекул. На этот раз долго молчал ове Ты серьёзно так думаешь? Он рассмеялся. Я пошутил. Хотя в случае срабатывания мультихода от наших чувств и предпочтений это вещь реальная. С другой стороны, вселенная не обязана открывать мне смысл своего существования, это я придаю ей смысл. Так же говорил мой учитель в универе, преподающий метафилософию творения. Требования к жизни у большинства людей очень просты, но именно они складываются в вектор смысла чего бы то ни было. Вея перестала держаться за руку физика Цева, я всё ждала, а они не появляются. Где наши гости? Почему они не вышли с нами? И ещё вопрос: как нам вернуться обратно? Шапер, оне отвечая, прошёлся по плитам площади цвета старого асфальта, признался: "Я давно задаюсь себе этот вопрос. Они либо остались в переговорной, либо переместились в другой мир. Почему? Ещё не знаю, думаю. Если я прав в отношении срабатывания мультихода, Они могли представить картину, отличную от наших представлений. «Давай вернёмся». Шапир распоткнулся. Голос его стал глухим. «Только не пугайся. Это моя вторая ошибка. Гораздо более серьёзная. Я не подумал о возвращении». Весь с недоумением посмотрела на Всеволода. «Ты шутишь?» «Боюсь, что нет». Душу царапнул коготок страха. «Перестань». «Я не шучу, милая». Всеволод вернулся к ней, обнял. Лица его из-за зеркального шлема видно не было, но голос изменился, в нём прозвучали бодрые нотки. Видимо, он ощутил чувство спутницы. «Я думал, что мультиход имеет автоматику запуска приёма, но ошибся. Вернее, я уверен, что портал здесь есть, прячется где-то, и мы его обязательно отыщем». Сердце отпустило. Всеволод действительно не запаниковал, а так как Вия верила в его ум и дееспособность, Она с облегчением отбросила пугающую мысль. Ты меня встревожил. Прости, дорогая, что сообразила последствия только сейчас. Если Дарислав остался в замке, он найдёт способ вызволить нас отсюда. В крайнем случае, мы сами найдём выход. Оптимист, расслабилась Вея. "Стоян о том", хохотнул Всеволод. "Ну что, разве чёта мультивсе? Идём осматривать местность. Не заблудимся. Хорошо, что мы надели кокосы благодаря Дариславу. Спасибо ему за это". «Компы нас легко приведут обратно. Следуй за мной». Шаппера поднялся в серый воздух, скрадывающий размеры пирамид как легкий дымок. Городом этот необычный строительный комплекс назвать было трудно. Пирамиды самых разных форм и размеров заполняли пространство от горизонта до горизонта, светлеющего где-то в невообразимой дали. С высоты в 500 метров все эти сооружения, превращавшиеся к основаниям в дырчатые объемы, словно их снизу погрызли черви, складывались в геометрический иероглифический узор, символами буквами которого являлись здания. Цвет всех строений укладывался в сине-фиолетовую гамму. Пирамиды вокруг площади были светлее, внизу синие, к вершине светлее до голубезны, но по мере удаления от площади цвет строений сгущался к основаниям до чёрного, вершины же становились фиолетовыми с чёрными прожилками. Располагались они на расстоянии до сотни метров друг от друга, соединённые понизу невысокими валами Улицы же укладываясь в круги, были серого цвета, сложенные из неровных многоугольных плит, многие из которых были взломаны. Поднялись ещё выше под самые тучи, выглядевшие как расчерченное исполинскими граблями коричнево-чёрное поле. С этой высоты бесконечный город превратился в грандиозное скопление пирамид, ещё больше похожее на лист пергамента с каким-то текстом. Вея заметила это, сказав: "Что если город на самом деле остатки какой-то большой машины?" Всё-вотня неожиданно поддержал идею. Я тоже об этом подумал. Этот комплекс действительно напоминает мне фрагмент грандиозного компьютера. В таком случае пирамиды это транзисторы и микросхемы. Такие огромные. Не совсем, конечно, земные микросхемы, я по аналогии их так называю. Мультивселенная реализует все наши и чужие фантазии, почему где-то не быть компьютеру размером с планету? Моё воображение отказывается воспринимать такие масштабы. А моё нет. Но почему пирамиды, хм, микросхемы выглядят так, будто их объели насекомые или черви? Прошло много времени, вот они и прогнили. Хотя причиной может быть и военное разрушение. Делать нам всё равно нечего. Предлагаю прогуляться по улицам и заглянуть внутрь зданий. Не имею ничего против, но могут появиться наши гости. Они наверняка позовут нас. Ладно, будем ждать. Выбрали строение в километре от площади, похожее на готический минарет с четырьмя контрфорсами. Начали осматривать его сверху, постепенно опускаясь к фундаменту. Минарет имел стрельчатые боковины, казавшиеся окнами, но ни одно из них не являлось ни окном, ни дверью, несмотря на природную ажурность. Материал стен здания издали блековал как стекло, но вблизи превратился в пористую губку фиолетового цвета, светлеющую к основанию здания. На высоте около 10 метров над улицей губка и вовсе стала рваться на клочья, пока не превратилась в ажурные стойки, поддерживающие строение по ребрам минарета. Прошли под главный шатер снизу, с удивлением разглядывая весь стен. Дна эта конструкция не имела, так как рваная объемная бахрома с высотой просто превращалась в более плотный конгломерат. Впечатление складывалось такое, будто весь минарет состоял из пористого стекла. Снизу, с большими кавернами и ячейками, вверху со всё менее крупными, превращавшимися к вершине в мелкие поры. «Это не жилой дом», — нарушила молчание Вия. «И вообще не дом», — подхватил Всеволод. «Растения, дерево или совокупность кустарников». «Такой правильной формы?» — усомнилась она. «Тартарианцы тоже выращивают свои космолёты. Капон говорил, что их крокодилы — растения с компом типа Рой, да и мы дома научились выращивать флору любой геометрии». Неужели это не город, а лес? Очень даже похоже. Обследовали ещё одну соседнюю пирамиду, потом следующую и дальше, в паре километров от площади. Все они, хотя и различались по высоте и форме, имели вид островерхих башен, вверху плотных, внизу ажурных, опиравшихся на асфальтовую землю четырьмя или шестью заострявшимися рёбрами. У последней пирамиды имевший обрез древней ракеты с реактивным двигателем, дюзами и стабилизаторами, Всевал отостановился, обошёл ракету кругом, ворча под нос. Так-так, интересно. Что ты нашёл? осведомилась Вея, которой порядком надоело шататься по странному лесу. Ты заметила, как они изменились? В смысле, деревья как деревья, чистой воды фракталы, разве что выглядят как искусственные сооружения. Они все разные. Слева пирамида, дерево перед нами похоже на древний космический корабль. «В том-то и дело, что чем дальше от нашей площади, где мы высадились, тем осмысленнее формы деревьев. Это не может быть случайным явлением». «Почему? Просто ты увидел подобие закономерности?» «Ну-ка, посмотрим». Всеволод поднялся в небо. Помешка в спутнице догнала его. С высоты в один километр город-лес снова превратился в лист пергамента, испощрённый письменами выпуклых фрактальных иероглифов. Площадь с невидимым порталом мультихода Хотелось верить, что он всего лишь действительно не видим. Осталось заспенами путешественников примерно в 3 км, а лес везде рос с одинаковой плотностью, что подтверждало идею об искусственных посадках. Но в том направлении, куда двигались невольные путешественники, формы деревьев и в самом деле выглядели более технологичными, как выразился физик. Посмотри, они и выше, и стройнее, добавил он. Что если в той стороне часть деревьев созрела до кондиции, в то время как остальной лес не дорос, а потом и вовсе засох? Тогда встаёт вопрос: кто его посадил? И второй вопрос: что собой представляют эти деревья? Есть у меня мыслишка. Поделись. Рано. Давай посмотрим ещё несколько деревьев по выбранному вектору. Наши интегравы не сядут? Аккумуляторы рассчитаны на 2 недели непрерывной работы. Ладно, уговорил. Поехали. Надеюсь, нас скоро найдут. Так и будет, легкомысленно отмахнулся Всеволод, на самом деле встревоженный произошедшим. Мысль о том, что Дарислав и Диана могут находиться в таком же положении, не давала ему покоя, но чтобы не волновать спутницу, он продолжал вести себя так, будто ничего особенного не случилось. Опустились до 300-метровой высоты, поплыли над городом Лесом, выбирая деревья пирамиды в соответствии с оценкой Всеволода. В сотне метров от дерева ракеты стоял знакомый мне наряд высотой в 100 с лишним метров. Его пропустили. Затем наткнулись на ещё одну ракету, но полуисточенную червями к подножию. За ней начались заросли кустарника в виде воловок колючей проволоки в форме противотанковых надолбов, и лишь за их поясом шириной в 200 метров появились стройные деревья, то есть пирамиды в форме законченных технических сооружений, башен и готических замков. Впрочем, многие из них к фундаментам тоже становились решетчато ячеистыми, но бахрома этих фундаментов казалась продуманно-технологичной, а не изъеденной насекомыми, как кора земных деревьев. Осмотрели несколько пирамид, создающих впечатление полностью готовых к использованию механизмов. Однако ни в одну из них попасть было невозможно. Нижние каверны и ячеи не превращались в тоннели, уходящие в недра сооружений. Возможно, эти минареты лишь казались механизмами, на самом деле являясь настоящими растениями, хотя и геометрически правильными с точки зрения человека. Попытка пролезть внутрь к дереву, напоминающего центральную башню парижского нотрдама, тоже не удалась. Звездаобразное отверстие в нижнем ярусе его ствола оказалось достаточно большим для того, чтобы в него протиснулся всеволод, но через 10 м вход сузился до кротовой норы, и он чертыхась свернулся обратно. Были бы у нас немцы, попробовали бы пробиться глубже сказал он сожалеюще, но никакого оружия я взять не догадался. Посмотрим ещё? Давай, неохотя согласилась Вия. Но и другие башни, встретившиеся на пути, не имели дверей и люков, готовых впустить гостей. Осмотрев ещё несколько, пара остановилась под стеной дерева, похожего на гигантский штык, остриём упиравшегося в тёмное небо. "Я устала", без выражения сказала женщина. "Честно говоря, я тоже", признался Всеволод. Не знаю, вечер это или не вечер, ни фига не видать из-за облаков, но я предлагаю устраиваться на ночлег. Вернёмся на площадь. Не к чему терять время, всё равно потом пойдём дальше. Придётся спать в каком-нибудь мотеле. Где? Удивилась Вея. Шучу, костюмы снимать не будем, хотя здесь и можно дышать, поищем уютное местечко под каким-нибудь деревцем и поспим. Хорошо. Поднялись над лесом. Всеволод приметил дерево с вертикальными стабилизаторами, образующими отгороженный участок местности, и они устроились на нём, лёжа спина к спине. Всеволод хотел пожелать спутнице попить чаюку из термоса в наппинном ранце, но услышал её дыхание и передумал: Вия уже уснула. Всеволод проснулся от того, что затекла рука. Оказалось, Вия каким-то чудом переползла со спины на грудь и легла к нему, положив голову на плечо отреагировал Жон, провалившись в сон без сновидений, только 3 1/2 часа спустя. Осторожно отодвинулся, прислушался к звенящей тишине города Леса, лёг поудобней и снова задремал, чтобы проснуться ещё через 2 часа. Снова затекла рука, уже другая, потому что на ней устроилась голова женщины. Он попытался проделать тот же трюк, сняв с себя груз. Милькнуло воспоминание, как веяло жеца рядом в голые в спальной палатке, но на сей раз неудачно, она проснулась. Сева, тот я, отозвался физик. Извини, что разбудил. Она села, потянулась. Мне снился сон, будто мы пробираемся по узкому ущелью, а сверху за нами наблюдают птерозавры. Слава богу, здесь их нет. Я спал как убитый. Сколько времени мы спали? 5 часов 20 минут. Можем ещё полежать, всё равно темно. Почему? Когда мы высадились, было так же темно. Потом бродили по лесу часов 6. Плюс эти пять часов с лишним, и того почти двенадцать, и всё равно не рассвело? Может быть, сутки здесь длятся больше, чем на земле? Либо слой туч над нами так велик, что колебания дня и ночи не замечаются?» Вия поднялась, оглядела фиолетово-серое небо, ячеистую стену пирамиды, под которой они расположились, и тёмные громады башен и замков по ту сторону улицы. «Мрак?» «Согласен». Всеволод вышел из-за стабилизатора, потоптался по асфальту. Но мне кажется, что дело здесь в атмосфере. Коэффициент преломления света на этой планете не такой, как на Земле, поэтому кажется, что всё в дыму или что вечер затянулся. Напрягает. Что? Тишина. Потрясающая тишина, подтвердил он. Что будем делать? Поначалу позавтракаем и проверим, можно ли тут дышать. Не хотелось бы тратить ранцевые запасы кислорода. Потом начнём искать портал. Шапира издал смешок. Тех, кто посадил лес. Думаешь, они живут недалеко? Почему нет? На Антиках мы можем обследовать территорию леса радиусом около тысячи километров. Это если потом придется возвращаться. А если не придется, радиус увеличится вдвое до двух тысяч километров. Ты говоришь так, будто мы отсюда уже не выберемся. Всеволод вернулся, обнял женщину. Проговорил как можно убедительней. Нас найдут, Вика. Но сидеть без дела и ждать мы не будем. Без выходных положений не бывает, и мы в состоянии найти выход сами. Вея прижалась к нему. Голос женщины изменился, из него ушли трагические нотки. Всё-таки ты неисправимый оптимист. Уже 70 лет с гаком, согласился он со смехом. Выбрались на перекрёсток с четырьмя башнями, напоминавшими земные технические сооружения с острыми шпилями. Всеwald хотел сразу обследовать ближайшее дерево, но Вея запротестовала. Ты предлагал позавтракать? «Извини», — отступил он, — «вечно я спешу, но сначала давай испытаем качество воздуха». Он свернул шлем, вдохнул, задержал дыхание, выдохнул, повторил вдох-выдох. «Нормально, разве что слегка першит в горле. Кислорода здесь поменьше, чем в земном воздухе, да и примесей достаточно, но дышать можно». Тогда свернула шлем и Вия подышала морщась. «Пахнет сгоревшей бумагой». «Не только. Чувствуется и какая-то горечь». Если останемся совсем не в магатузе, герметизируемся, а пока подышим, да и пить есть так удобнее. Несколько минут просто ходили кругами и дышали, привыкая к местному воздуху. Потом развернули ранцы, достали пластиты с сублимированными продуктами. Оба открыли кашу, на сей раз рисовую с джемом, добавили творожную запеканку. Всё это размером с палец при разворачивании в режиме разморозки в боксах превращалось в неплохие порции уселись на одну из вспучившихся асфальтовых плит вытащили из наборов ложки и вилки умяли завтрак снова поблагодарив дарислава настоявшего на облачении в спасательные костюмы снабжённые комплектами жизнеобеспечения глотнули горячего красного чая на лепестках суданской розы закопали остатки посуды в асфальт зная что через четверть часа они распадутся на микрочастицы можно жить объявил всеволод в путь слушаюсь мой повелитель Ответила повеселевшая специалистка в области ксенопсихологии. Куда направимся? Куда глаза глядят, пошутил он, вспохватился, испугавшись, что настроение Вии испортится от шутки, и торопливо добавил: летим в прежнем направлении. Мне всё-таки кажется, что к югу, если считать более светлый участок неба югом, деревья становятся более геометричными. Взявшись за руки, они плавно взлетели над лесом, сориентировались и повернули к югу.